Алматы, июнь 2013 года. Алло, Юрбан. привет, это снова я. Подъезжай, я тебе деньги отдам. Хм, не, не на мост, я в Рахат-Паласе живу. Да, тебя пропустят. Скажешь ко мне? Укасов. Укасов. Штука баксов, как обещал.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 Девка выскочила из душа, вся свежая, с горящими от привкушения от очередного грядущего похода по магазинам глазами. Тут и пропасть, на Макс остлюна его штукарь зелени и кинул его девушке. Вали отсюда и больше мне на глаза не попадайся. А, -а, -а! пошла к черту. Марков. Привет, это укасов Макс глядел на свой американский паспорт.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 Помнишь еще, как я тогда выглядел? Юрка растерянно вертел пачки денег в руках и блеял нечто невнятное. Вот и молодец. Я приеду через пару недель. Дашь мне отчет. И имею в виду... Голос хозяина люкса звонил в сталью. Я смогу проверить, узнал ты правду или нет. Гавайские острова. Июль 2013 года. Вань, а почему Гавайя-то? Макс утерся. Кондиционеры не спасали, в громадном старом металлическом ангаре был маленький фиал при преисподний. Вам чего, остальной Америки мало? Аляска, например. Марков на подначку не повелся, а молча ткнул большим пальцем себе за спину. Ага, угу, молчу, дурак. На стене висела охрененно здоровая карта Родины на английском языке. Все моря, океаны, континенты и горные хребты уже имели англоязычные названия. Только громадный северный остров, едва не дотягивающий до звания мини-континента, носил гордое имя – Russian Родина». Сам же новый мир по версии американцев назывался совсем просто – «Нью-Америка». Когда Максим увидел эту карту, в первый раз его прибил столбняк. Впрочем, свои эмоции, особенно после встречи с Лейло и последующего бурного объяснения, Макс научился контролировать хорошо. А потому ни скрипеть зубами, ни сжимать кулаки он не стал. А тем более материться. Он лишь уважительно цопнул языком и показал местному боссу жест ок. Типа «уважаю, пацаны», «шустро вы». Действительно, до полного и подробного обзывания всех частей света, материков, архипелагов и прочего русские не додумались. Все карты, что Макс успел посмотреть, будучи в Москве, были, мягко говоря, пустоваты. Даже обжитые места юга Большого острова, где располагался Заозерный, были прискорбно унылы: Сопка дальняя, мыс ветреный, хребет каменный, просто река. Фюк, картографы хреновы. Даже сам остров назывался офигенно умно. Северный, а федеральный остров, соответственно, южный. Американцы же подошли к делу с размахом и системно. Все карты, слитые им Архиповым, они тщательно изучили, совместили координатную сетку и выяснили, что ежели открывать окно из окрестностей Гонолулу, то аккуратно окажешься на берегу Южного Теплого моря, возле ости большой судоходной реки. Именно на это Марков пальцем и показал. Ну и ладно, козлы. Шкуру неубитого медведя делит все мастера. Пока все успехи американской стороны, кроме потраченных впустую 2 триллионов долларов, свелись к двум ходкам Максима на ту сторону. Первый раз это было не здесь, а на восточном побережье США, на территории военной базы, где его встретил Марков и местный босс. Тот, который самый большой босс. Босс похлопал Лукасова по плечу и крутанул ладонью. Типа, каман! Марков немедленно перевел. «Давай, парень, не подведи меня!» Глаза у него были жалостливые-жалостливые. Максим уже с утра, залитый дерьмовым американским пивом, повалился на электрическую машинку для гольфа. Пьяно рыгнул, дал по газам и исчез. В пустом складе воцарилась тишина. Четверо присутствующих онемели. То, что произошло на их глазах, ожидалось, но увидеть это лично... Что ж, джентльмены... Президент очнулся первым. По крайней мере, мы точно знаем, что это возможно, и что видео, предоставленное нам перебищиком, реально. С громким хлопком в дальней части склада появился автомобиль и резко затормозил, едва не врезавшись в стену. Найдите таких людей во что бы то ни стало. Мистер Марков, это точно, что он не способен перевести людей? Увы, сэр, это точная информация. Сами русские его использовали только для перевозки топлива. Макс, не спеша, подкатил к четверке людей и бросил к их ногам охапку степной травы. Президента откровенно разбирало любопытство. Что там? Макс пожал плечами. Хз! Вань, переведи ему это. Ночь не видно ничего. Поле какое-то. Волки воют, я траву нарвал и воду. Вы бы мне в следующий раз хоть пистолет с собой дали. Выдавать азиату, да еще говорящему на русском языке пистолет, в присутствии президента США, начальник охраны категорически запретил. Второй поход туда Максим совершил уже на базе в пригороде Ганалу. Американские вояки долго и яростно ругались между собой, периодически тыча пальцем в Макса и куда-то в угол. «Чего это они?» – Марков хмыкнул. «Ракету не хотят тебе доверять». «Какую еще ракету?» Обыкновенную, космическую. Иван, несмотря на жару, чихнул. «Видишь, грузовичок? Специально для тебя сделали!» Укаса встал и, наплевав на мнение окружающих, двинулся к стоящему в углу аппарату. Охрана судорожно дернулась, но осталась на местах. «Свои генералы – это, конечно, круто, но вот тот дядя в штатском!» Оравшие друг на друга вояки заткнулись и сопроводили Максима тяжелыми взглядами. Машина была забавная. Низенькая и длинная. Маленькая одноместная кабинка, по бокам выдвижные опоры, как на автокране, и длиннющий короб, идущий вдоль машины слева. Следом, с бумагами в руках, подошел Иван. «Там ракета. Не волнуйся, штука полностью автоматическая. Переедешь на ту сторону, нажмешь вон ту красную кнопку, хватай велосипед и вали быстрее. У тебя 5 минут будет». Комплекс сам развернется и запустит ракету. Макс подозрительно оставился на Ивана. А там что? Боеголовка? С ума сошел. Там микроспутник. Один. Ракета-то предельно легкая и маленькая. Мой босс хочет получить свою карту мира. Со своего сателлита. И сравнить. Ты понимаешь меня? Да, понятное дело. Макс был не в восторге от того, что он сейчас делает, но, во-первых, он обещал, а, во-вторых, это было чертовски интересно. Он, Максим Укасов, собственноручно запустит в космос ракету. Блин, да я крут неимоверно. Старт разочаровал. Не Байконур однозначно. В километре от него что-то пыхнуло, свистнуло, и из темно-зеленого контейнера в небо выскочила серебристая черточка. И все. Больше Максим ничего не успел увидеть. Сплюнув с досады, он хлебнул пивка, включил плеер и оседлал велосипед. «Ну, Вань, ну чего ж гавай-то?» Макс откровенно юрничал и продолжал теребить сидящего за столом Маркова. Тот снова откнул пальцем в карту. «Тогда кондюра еще поставьте, козлы». Два человека в обычных шортах и майках подкатили к столу Маркова на электромобильчике, весь багажник которого был заставлен темно-зелеными ящиками. Так, Иван вытащил из холодильника под столом упаковку Гиннеса. Прошу, через час над местом запуска. Не, один не буду. Макс вертел запотевшую бутылку с видимым удовольствием. Миллер и Бат уже не лезли в горло. Что я алкаш, что ли? Марков, ни слова не говоря, поставил на стол второй бокал. Через час над местом запуска пройдет спутник. Развернешь антенну. Чувак в шортах раскрыл зонтик двухметрового диаметра. Направишь ее точно в зенит. Подсоедини кабель и нажми эту кнопку. Макс посмотрел на кнопку. Кнопка была одна, и она была подписана. Кнопка. Макс улыбнулся инженеру самой дебильной улыбкой и поковырялся в носу. Ага. Инженеры вздрогнули и ошарашенно переглянулись. Карты совпали до мелочей. Я не хочу возвращаться, пойми. Ее запах, он сводил с ума, ее голос. Он проникал сквозь кожу, ее тело. Я останусь здесь, там ничего у меня нет, нет будущего. Я... Шепот лейл прервался. «Хочу быть здесь». «С ним? Просто здесь? Ты же тоже можешь?» «Что? Остаться и смотреть на то, как тебя? Как ты?» «Лучше бы я умер». Максим встал, оделся и, не оглядываясь, вышел, оставив часть своей души в этом прибрежном мотеле. «Хочу тебя познакомить кое с кем». «С кем еще?» Идти никуда не хотелось. Макс покрепче взялся за край кровати, на которой лежал и сфокусировал зрение. Вертолеты временно сели. Завтра, Вань. Все завтра. Их было 32 человека. Очень разные. Молодые и старые. Мужчины и женщины. Всех цветов кожи. Трое в инвалидных креслах. Впереди этой разношерстной толпы стоял улыбающийся дядя Саша и приветливо помахивал ручкой. Макс, только что вошедший с ярко освещенной улицы в прохладу здания, запнулся. Сердце застучало с силой парового молота. Оно било в ребра с такой силой, что Максим испугался за их сохранность. Потом застучало в ушах, в висках. В желудке оказался кусок льда. Перед глазами заплясали разноцветные звездочки. «Дядя Саша, это они?» Врач подпрыгнул от избытка чувств и кивнул. «Да. Пипец. Они могут?» Сердце замерло в ожидании ответа. Не кстати заходило ходуном правое колено. Доктор прекратил прыгать и торопливо подбежал, заглядывая Максиму в глаза. «Пока нет, но если вы немного поможете...» Огонек в его глазах Максиму сильно не понравился. Это был взгляд безумного ученого, который ради проверки своей теории не остановится ни перед чем. Бля! Макс, пытаясь вырваться из цепких объятий врача, беспомощно оглянулся на Маркова, ища поддержки. Еще чего! Да пошел ты и осекся. Возле Ивана стояла пара громил с электрошокерами. Дядя Саша разомкнул объятия. Это будет совсем не больно. И достал пистолет для объекции. «Марков, ты же обещал!» Максим пытался сфокусировать зрение. Ничего не получалось, и лицо склонившегося над ним Ивана было в тумане. Марков хмыкнул и выдался кроментально. «Ничего личного, просто бизнес. Док считает, что наши кандидаты полностью способны на то, что делаешь ты. Просто их надо немножко подтолкнуть». «Ненавижу. Ничего личного, просто бизнес». «Сука! Ненавижу!» «Развяжите!» Максим застонал. Тело, растянутое на кровати ремнями, затекло и сильно болело. В поле зрения возникло еще одно белое пятно, и ремни ослабли. Максим захрипел от боли, которая пронзила все тело, и кое-как повернулся на бок, свернулся калачиком. Просто бизнес. Хотелось заплакать, пожалеть себя. Захотелось отмотать пленку назад и снова быть беззаботным совладельцем эвент-агентства. Кататься по горам на новенькой Виталии и шляться по ночным клубам. И не знать ни о какой родине. Да что ж такое. Слезы сами собой тихо потекли по носу, капая на зеленую простыню. Макс накрылся с головой. «Пошел вон, тварь!» Насколько Максим понимал английский, помощники дока громко орали одно слово «Плотнее». При этом несколько вояк без всякого пиетета подталкивали будущих возможных ходаков руками, сгоняя их на вроде отары овец в центр платформы. Угу, идите сюда, бараны. Сегодня Макс был водителем этого туристического автобуса. Максим, ты главное не напрягайся, не пытайся их тащить сам. Ты не выдержишь и умрешь. Твой мозг не справится, ты понял? Дядя Саша суетился и потел. Чуть-чуть дерни. Дядь Саш... Макс, усиленно дыша перегаром, проникновенно взглянул ему в глаза. Врач замер. «Да, Максим». «Пошел на куй, От громкого крика ХДК доктор дернулся и свалился с платформы. Возбужденный гу участников эксперимента смолк, как по команде. Что орал на русском, этот человек понял только присутствовавший здесь Марков. Он поморщился и попытался Максима образумить. «Ну зачем ты так?» Водила с ненавистью посмотрел на нового куратора, плюнул в его сторону и завел двигатель. «А ну пошли все нахер с дороги!» Затылок знакомо стало оттягивать. В плеере шахрин затянул, а не спеши ты нас хоронить. «Бля, как в тему!» Макс попробовал на прочность наручники, которыми его приковали к рулю, и оскалился. «А мы и так любим все тянуноту!»